Он миновал еще одну очередь, свернул на главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари центральной площади, обширное пространство, которое все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили. Рослый молодой человек, собственно, юнец, даже переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко, — Вы куда, сударь? Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах. Краем глаза Андрей заметил, что дедек в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно. — Я в мэрию, — сказал Андрей, вынужденный остановиться. — А в чем дело? «В мэрию!» — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею. «А позвольте спросить, зачем вам в мэрию?» — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами G и М. «У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза». — Кто вы такие? — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени. — Мы — добровольная милиция, — ответил коренастый. — Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой? — Я — главный редактор городской газеты, — сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий, добровольный милиционер, тоже парень по всему видно крепкий, сопел над ухом справа. «Иду в мэрию с протестом против действий цензуры». «А-а», — сказал коренастый с неопределенным выражением, «понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье». андрей решил пока держаться нагло а вы меня не учите сказал он цензора мы и без ваших советов арестовали и вообще позвольте мне пройти представитель прессы проворчал тот что сопел над правым ухом а чего пусть идет снисходительно разрешил юнец слева пусть сказал коренастый пусть идет только пусть потом на нас не пеняет оружие у вас есть — Нет, — сказал Андрей. — Зря, — сказал коренастый, отступая в сторону. — Проходите. Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом. — Жасмин — хорошенький цветочек, он пахнет очень хорошо. И милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг. На главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой, подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было». Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции. — Я вам совершенно наверняка говорю, мадам, магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалей, мадам, я знаю, что говорю. Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь на этих ступеньках, но очереди своей не бросит.